Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Покаяние. Значение покаяния и примеры его. Эпиграф. «Храм насяй телесный весь осквернен, но яко щедр очисти благоутробную твою милостью» из великопостных песнопений. Призыв к покаянию был первым призывом, первой проповедью Христа. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 17. Но, может быть, усиленное покаяние нужно лишь для больших грешников, а не для нас? В Евангелии есть одна, на первый взгляд, Загадочная фраза. Господь сказал: Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Евангелие от Матфея, глава 9 стих 13. И Его часто обвиняли в том, что он более имел дело с грешниками, блудницами и мытарями. и менее с теми, которые строго исполняли закон Моисеев, с книжниками и фарисеями. Почему же Господь не хотел иметь дело с праведниками? Потому что те, кто почитали себя праведниками, не имеющими нужды в покаянии, на самом деле были в самообольщении, были гордецами. то есть грешили грехом наиболее ненавистным Богу и были душевно неизлечимы благодаря полному отсутствию сознания своей греховности. Вполне праведников вообще нет на земле. Пророк Давид говорил, «Все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного». Псалом 13, стих третий. Один старец, имя его осталось неизвестным, так говорил своему ученику: "Ведай, сын, что не только я и ты, мнимые монахи, нуждаемся в непрестанном трезвении и плаче, но и великие подвижники нуждаются в них. Услышь следующее духовное рассуждение: ложь от дьявола. Страстное воззрение на женщину вменено Богом в любодеяние. Гнев на ближнего причислен к убийству. За каждое праздное слово обетовано воздаяние. Кто же такой человек, и где его найти, который бы не ведал лжи, не был искушен вожделением? никогда не прогневался на ближнего напрасно, в котором бы не нашлось празднословия и который поэтому не нуждался бы в покаянии. А вот что пишет о том же отец Александр Ельчининов: Вы оправдываетесь тем, что проступок ваш невелик, велик, не важен. Но нет ни важного, ничтожного в мире, ни дурного, ни хорошего. Самое незначительное действие, мимоходом брошенное слово, самое мимолетное чувство важны и реальны, как реально всё в мире. Поэтому всё самое малое должно соответствовать самому главному, и ничто нельзя почитать недостойным внимания или свободным от нашей ответственности. Победим же свое горделивое сознание о своей призрачной праведности. Пожалеем свою бедную, опозоренную грехом и страстями душу, находящуюся в рабстве лукавого духа, и сознаем для себя необходимость в деятельном глубоком покаянии. Итак, в покаянии нуждаются все люди без исключения, все больны, все в духовных язвах.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 Этим можно объяснить духовный парадокс, который так формулирует архимандрит впоследствии Патриарх Сергий. Чем выше человек нравственно, тем сильнее в нем сознание своего недостоинства и тем обильнее его покаянные слезы. Таков, например, преподобный Ефрем Сирин, творение которого — почти непрерывный плач, Хотя носят на себе неизгладимые следы небесной радости, присущие всякому истинному праведнику. Отсюда особенно больными и трудноизлечимыми надо считать тех, которые в самообольщении не считают себя больными, почитают себя, если уж не праведниками, то, во всяком случае, никакими либо большими грешниками. Таким образом, чтобы исцелиться, Надо прежде всего почувствовать свою болезнь и познать нужду во враче, то есть признать свою греховность. Без признания ее человек болен безнадежно и находится в горделивом самообольщении. Христос — врач наших немощей, но Он ждет обращения к Нему, ждет признания от нас в своих грехах, и тогда Он снимает их с нас и дает силу бороться с грехом. Но что такое покаяние? Вот определение покаяния преподобного Исаака Сириянина. Значение же слова «покаяние», когда знали мы из действительного свойства вещей, таково. Оно есть приближающееся к Богу неослабное прошение с исполненной сокрушение молитвою об оставлении прошедшего и мольба о хранении будущего. Покаяние — есть корабль души, на котором она переплывает и спасается в мысленном море греха. а епископ Игнатий Брянчанинов так определяет покаяние. В покаянии совмещаются все заповеди Божии. Покаяние — есть сознание своего падения, соделавшего естество человеческое непотребным, оскверненным и потому постоянно нуждающимся в искупителе. Таинственен процесс покаяния души. В нем мы открываем перед Богом язвы своей души и скорбным духом и болью сердечную свидетельствуем, что мы сознаем их, ужасаемся их безобразию и просим об исцелении этих язв и прощении грехов. И чем глубже сознание грехов, тем чище омывается душа в слезах покаяния. Таким путем шли все те, кого Церковь почитает святыми и праведниками, и лишь идя этим путем, узким и тесным, путем нищеты духовной и глубочайшего покаяния, возможно спасение души». Епископ Игнатий Бринчининов так пишет об этом. «Всякие усиливающиеся взойти на брак Сына Божия не в чистых и светлых одеждах, устраиваемых покаянием, а прямо в своем рубище, в состоянии ветхости, греховности и самообольщения, извергается вон во тьму кромешную, в бесовскую прелесть. Покаяние и все, из чего оно составляется, как то сокрушение и болезнование духа, плач сердца, слезы, самоосуждение, памятование предощущение смерти суда Божия и вечных мук — Ощущение присутствия Божия, страх Божий — все это — суть дары Божии, дары высокой цены, дары первоначальные и основные, залоги даров высших и вечных. Без предварительного получения их, получения последующих даров невозможно. «Как бы не возвышенны были наши подвиги», сказал святой Иоанн Лествичник, Но если бы мы не стяжали болезнующего сердца, то эти подвиги и ложны, и тщетны. При исходе души нашей мы не будем ни в чем обвиняемы так, как в том, что не плакали непрестанно о грехах своих, ибо плач имеет двоякую силу, истребляет грех и рождает смиренно-мудрее. Но из чего же составляется процесс покаяния? Ему предшествует понимание разумом нарушения нами заповедей Божиих. После этого следует испрошение прощения у Бога, а также и у человека, если грех был связан с виной перед Ним. Но это еще не есть покаяние. В дополнение к признанию своего греха мы должны понести труды покаяния. покаянные молитвы и, может быть, физически здоровых поклоны, посты, воздержании, и так далее, но и это все еще не есть достаточные признаки полноты покаяния. Можно все это выполнить, а все же не покаяться, не примирить с собою Бога, не получить Его прощения и возвращение в сердце Святого Духа и полноты Его благодати. Истинное покаяние — Рождается глубоко в сердце. В нем должен появиться стыд за грех, ощущение грязи на своей духовной одежде, отвращение к своей склонности к греху, оскверняющему душу отвратительной нечистотой и омерзительным запахом. И вот когда душе нашей станет тяжко от этого запаха и нечистоты, Когда мы начнем презирать себя за свое душевное безобразие, когда мысленно пойдем пред Богом, простирая к Нему свои руки с просьбой о прощении и помощи, когда мы, по выражению старца Силуана, сойдем в ад покаяния и действительно ощутим себя хуже всякой твари, тогда начинается наше действительное покаяние. Оно всегда не во внешних проявлениях, а в глубочайших переживаниях сердца. «Отдай душу в ад, будешь богат», — говорил и старец Захария и строится Сергий лавры. «Есть ли предел покаянию? Его нет». И, как говорит преподобный Марк Подвижник, «если мы будем подвязаться в покаянии до самой смерти, и тогда не исполним должного». потому что и тогда не принесем ничего равноценного Царству Небесному. Поищем примеры покаяния в Священном Писании и в истории Церкви Христовой. Вот как описывается в Библии покаяние Неневитен, которое в пример ставит Сам Господь. «И поверили неневитине Богу, и объявили пост, и оделись во вретище. от большого из них до малого. И царь Неневитен встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище и сел на пепли, и повелел провозгласить и сказать в Неневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего, от насилия рук своих». Книга пророка Ионы, глава 3, стихи 5 и 8. А вот покаяние согрешившего царя Давида. Когда Давид был облечен в грехе пророком Нафаном и заболело дитя его, то Давид начал молиться и поститься, а, уединившись, провел ночь, лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома, чтоб поднять его с земли, но он не хотел и не ел с ними хлеба, и так лежал на земле и плакал, и постился Давид целую неделю до самой смерти ребенка. Вторая книга царств, глава 12, стихи 16-20. В обоих случаях мы видим, Деятельное покаяние и суровое наказание себя кающимися — таковы же черты покаяния, находящиеся и в евангельских рассказах. Так мытрь Закхей раздает половину своего имения и в четыре раза больше раздает обиженным им. Блудница не жалеет драгоценного мира для ног Господа и не стыдится перед всеми плакать, целовать ноги Господа и отирать их волосами своими. Мытарь идет в храм, смиренно становится вдали, бьет себя в грудь, не смея поднять голову и так далее. Все это черты деятельного покаяния, усилия, подвига, а не одни слова и призрачные сожаления о своих грехах. а как каялись, очищали себя от греха истинные последователи Христа, преподобные отцы новозаветной церкви. Они уходили из мира в пустыни, усиленно постились, изнуряли свое тело тяжелым трудом, заключали себя в затвор, налагали на свои уста молчание, а некоторые, наиболее сильные из них, восходили на столпы, надевали на себя вериги и тому подобное. Наконец, венец подвигов покаяния показали юродивые во Христе, которые сделали себя отребием для мира и, лишив себя крова и всякого имущества, и, притворяясь безумными, навлекали на себя поношение и презрение мира. Подвиги покаяния преподобных, столпников и юродивых могут показаться чрезмерными, странными, граничащими с безумием. Да, с точки зрения мира — это безумие. Но апостол Павел говорит, «Будь безумным, чтобы быть мудрым». Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 18. В конце концов, дело не в форме подвига, который самопроизвольно принимает кающаяся душа, а в той ревности к покаянию, степени ненависти ко греху, в той силе внутреннего сокрушения души от нечистоты своей, которые показывают подвижники в своих подвигах покаяния. Вот эту -то ревность и ценен Господь, в чем бы она ни проявлялась, какие бы уродливые формы с точки зрения мира не принимала. Недаром наиболее соблазняющий людей мира, но высший и труднейший подвиг, подвиг юродства во Христе, так высоко оценивается Господом. Истинные юродивые обычно бывают награждены высокими духовными дарованиями, дарами пророчества и сновидения чудесного исцеления. Много примеров глубокого и действенного покаяния можно найти в дневнике Великого Подвижника Благочестия Отца Иоанна Сергиева Кронштадтского. Последний часто пишет про то, как, заметив за собой грех, раздражение, внутреннего осуждения кого-либо, принятие излишнего количества пищи, суетные мысли во время богослужения и тому подобное, он начинал усиленно просить Бога о прощении ему этого греха. И всегда он молился об этом до тех пор, пока не чувствовал прощения. и возвращение к нему святого духа, душевного мира и любви к ближнему и обретению вновь, как он называл, пространства сердечного. Последнее так определяется архиепископом Арсением Чудовским. Пространство сердечное это такое состояние духа, когда не гнетет наше сердце ни уныние, ни скука, ни страх, никакая другая страсть, и оно бывает открыто для восприятия духовных благ и переполняется ими. Он же пишет, как любезно покаяние! Оно человека, лишившегося за грехи близости благодати Божией, снова примиряет с Господом. снова привлекает благодать и, больше того, так перерождает человека-грешника, что делает его удобоподвижнее к добру и смиреннее даже обыкновенного праведника. Покаяние — это необыкновенная милость Божия к человеку. А вот выдержка из писем одного пастыря о покаянии. Моё представление о покаянии таково, Вся наша жизнь, когда мы ее берем в ее последнем осуществлении, явится как некий единый непротяжный акт. Иными словами, она будет видна сразу вся тем, у кого есть соответствующее зрение. В этом смысле всякое даже мимолетное внутреннее движение оставляет в общей сумме нашей жизни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 присутствие этой тьмы будет невозможно скрыть ни от себя, ни от других в вечности. Как сказано в Евангелии, нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным, и ничего потаенного, что не вышло бы наружу. Люди обычно наивно думают, что если никто не видел или не знает из людей о том, что мы мыслим или делаем, то значит все в порядке. Но если иначе смотреть на нашу жизнь. Если действительно устремиться к тому, чтобы внутри нас не было ни единой тьмы, то дело представляется совсем иначе. И вот что замечено в «Долгом опыте» — все, в чем раскаялся человек, осудив себя, и дело свое перед Богом, людьми и церковью, все это словно исчезает из бытия. становится словно никогда не бывшим, и внутренний свет очищается от всякой тьмы. Когда я исповедуюсь, то обвиняю себя во всех зломыслях, потому что я искренне не нахожу во всем мире такого греха, которого я не сотворил бы мимолетным прикосновением мысли. Самая возможность такой мысли — есть уже явный показатель моего состояния. И кто из нас может быть уверен в себе окончательно, что он вне власти посещающих его страстных мыслей? Если я на одно мгновение был во власти какой-либо недоброй мысли, то где гарантия, что это мгновение не станет вечностью? И так в меру сознания нашего Нужно исповедовать наши грехи, чтобы не унести их с собой по смерти. Пока человек живет, есть надежда на его исправление. Но что будет по смерти, мы еще не знаем. Исход из мира сего можно сравнить с тем, что теперь стало всем доступно в плане материальном. Масса, получившая достаточно сильный толчок, вырвавшись из сферы протяжения Земли, теоретически, может с невероятной скоростью вечно лететь в беспредельном пространстве мира. Так, думаю, и душа человека по исходе своем будет увлечена или в безмерную радость вечной любви, или в нескончаемые страдания обратного любви состояния. Ведь грех по существу своему есть не что иное, как отступление от закона божественной любви. И если эту любовь взять в ее полноте, то мы никогда не окажемся чистыми перед нею. Отсюда, если человек воистину желает достигнуть неизменного с Богом пребывания, он должен очищать себя, потому что Господь чист. Рождество Христово. Волхвы принесли Господу золото, ладан и смирну. Как пишет архиепископ Иоанн, не могущие ничего принести Богу, могут всегда принести Богу золото своей покаянности, ладан молитвы, смирну своей нищеты духовной. Покаяние же есть освобождение своего настоящего, прошедшего и будущего от всего, небожественного оттеснения себя к блаженной вечности.